Глава 16. Облитая кровью, узкая глава демона вынырнула на поверхность багрового месива, словно встречая этот ослепительный огненный поток. Он успел заверещать, да так пронзительно, что Ферди от звукового удара по ушам отшатнулся, но рук не опустил, стараясь попасть именно по тощей головенке, мелькающей в модно-красной жидкости, захлюбываясь, рощи на высоких тонах, почти до визга. За гудением и треском направленного пламени огненный маг слышал и мельком воспринимал, что вокруг него происходило. Сначала негромко и взволнованно заговорили плеточники, которые из-за пронизывающего визга демона начали отходить от заклятия покорности. А потом вокруг еле слышно в огненном гудении зашелестело. Ребята увидели под огненным потоком, кого сжигает Ферди. И кто шарахнулся из пентаграммы, кто пополз, пятясь. От растерянности в первый момент ноги просто-напросто отказали. «Дван!» отчаянно закричал Камп, видя, как рушится границы пентаграммы. Курсировавший между пентаграммой и за ее пределами исполнитель коротко оглянулся на черного мага, а потом сбоку бросился к Ферде, обегая внутренний круг пентаграммы, явно остерегаясь его. Парень, приглядывавший за кровавой поверхностью, в которой мелькала голова демона, слишком поздно вскинул на него ладонь. Не успел, буквально на секунду. Лезвие ножа горячо взрезало локоть правой руки, и огненный поток из ладони сразу ослабел. А сам Ферди, зашипев от боли, шарахнулся от внутреннего круга, прижимая руку, порезом к себе. Нельзя, чтобы демон получил кровавую жертву. Силой магического огня второй руки огненного мага, Двана все-таки отшвырнула на плеточников. И в последнюю секунду Ферди резко поднял руку, сообразив, на кого еще может попасть выброс огня и уже лишь одной рукой продолжил поливать направленным пламенем внутренний круг, откуда упрямо лес верещащий вурмогильщик. Фордс даже успел заметить, что демон, несмотря на опрокидывающее его пламя, раздувает ноздри плоского широкого носа на запах свежей крови но шлепнувшийся среди отшатнувшихся от него плеточников исполнитель быстро сбил с себя пламя и прямым ходом, хищно сутулившись, снова бросился с ножом на Ферди. Машинально оглядевшись, где Регина, почему она не защищает хозяина, Ферди понял, что некоторое время придется отбиваться в одиночку. Сен-Бернар склонился над одним из кузонов Лары и, тряся головой, с ворчанием грыз веревки на его руках. Судя по недовольному рыку, Регине не нравилось, что проделывать сегодня это приходится не впервые. Кажется, первый, к кому она подошла, это Рик. Он всегда нравился псине. Благо умел, по словам Лары, находить общий язык со многими животными. Снова вернувшись к стараниям утопить демона в его кровавой прорубе, одновременно пугая двана и не давая ему приблизиться, Форди медленно, мелкими шажками, пятился из пентаграммы. Внутри не должно пролиться ни капли свежей крови. Лишь раз поднял взгляд на черного мага. Тот резкими пасами словно стрелял в ребят-плеточников, разбежавшихся по углам и оттуда, испуганно оглядывающихся, ничего не понимая. Пришли в себя, и что делает Камп? Взгляд на бок. Лара изо всех сил избивается на своем стуле, Судя по еле видному, вспыхивающему за ней свету и дымку, а также тому, как девушка сама жмурится, она пытается, пользуясь общей неразберихой, сжечь веревки на руках. Неожиданно Ферди почуял за спиной живое присутствие. Только был дернулся оглянуться, как услышал сзади, чуть не в затылок, тонкий умоляющий вой. «Дин, что происходит?» «Джонатан вызвал демона по-настоящему» быстро сказал Ферди, уже не оборачиваясь, и шарахнул огненной кометой под ноги Двану. Тот рванул назад, и Ферди, поспешно, чуть повернув голову назад, выговорил, Бред, нельзя дать девушку Кампу, он может принести кровавую жертву, и демон доест тебя». Все 12, начинающие маги, наверное, это единственное, что могло помочь, Бред должен понимать, что с ним самим происходит, и предупреждение Ферди воспринять очень серьезно. Плюточник боялся, сильно боялся. Но страх перед демоном, который жрал его память и все усиливающееся впечатление, что он ощутимо слабеет, стал сильным толчком к его действиям. Пока Бред собирался с силами, И, кажется, оглядывался, с какой стороны пройти Клари, Вскочил с пола и сразу кинулся к Ферди Рик. Сначала огненный маг поразился, оставил остальных Рик, но потом дошло. Камп что-то делает, что известно деревенским мальчишкам-веду нам, но чего пока не понимает городской маг. Поэтому Рик оставил братьев на произвол судьбы и Регины и он спрятался за спиной Ферди, едва отошел Бред. Да изумляться Ферди не успел. Рик из-за спины затараторил. Плеточника, прикрой Дин, прикрой плеточника. Я слышал, что ты послал его Кларе. Прикрой его от Джонатана. Он рассылает магию подчинения. Прижимая порезанную дваном руку к груди, да еще пятясь, Ферди, не раздумывая, бросил чуть в сторону от Брэда всплеск пламени так взмахнув рукой, что огненная стена на некоторое время выросла между плюточником и черным магом, который как раз обернулся к Бреду. Ферди сделал последний шаг и очутился за пределами пентаграммы. Теперь он мог оглядеться, не выпуская с поля зрения Бреда чуть левее от него. В гостиной дома отшельника уже горело и дымилось все, что только могло, опрокинутые чашки с зельями и заговорными маслами дали щедрую пищу для огня повальных свечей. Прямо напротив стоял черный маг, который словно чего-то выжидал. Чуть левее Бред сутулисал над Ларой, кажется, ножом срезал веревки. Дван больше не бегал на цыпочках, пытаясь в обход добраться до Ферди. А Ферди старался не глядеть на двух парнишек возле внутреннего круга. А если Камп сообразит их или собаку поранить с расстояния, достаточно крови, пролившейся внутри самой пентаграммы, чтобы ручонки ожившего демона сумели напрячься и выбросить тельце хозяина на поверхность реального мира. Сознает ли Камп, что границы пентаграммы порваны и что опасность грозит теперь всем, и ему самому в том числе, что демон теперь спокойно может сбежать из пентаграммы, которая была рассчитана именно для того, чтобы удержать его? Странное движение началось в гостиной дома отшельника. Пока Ферди соображал, как можно утопить вора двумя группами 11 плеточников медленно с обеих сторон от пентаграммы подходили к черному магу. Внезапно Ферди сообразил, почему черный маг не подумал о том, чтобы ранить оставшихся в пентаграмме деревенских ребят или сенбернара бернара Камп смотрел прямо на него с ненавистью, и парень знал почему. С мгновения, как он встал и представился полным именем, Камп просто исходил к нему злобой и чувством мести. Корея управляющий вынужденно проводил до замка, когда тот нечаянно попал во владение Девиндов, и его узнал один из лесничих. А теперь появился второй внук. Не просто внук богатого землевладельца, но единственный человек, который мог легко сорвать ритуал. А ведь, наверное, черный маг так надеялся уже сегодня найти наруч. «Да что в нем такого, в этом наруче, если черный маг ради него может себе позволить пожертвовать своими друзьями?» Контролируемые черным магом 11 человек остановились по сторонам от кампа, и он что-то повелительно им бросил. Двое направились к Бреду. Тот поднял голову взглянуть, что за движение, и заторопился. Вскрикнула Лара. Кажется, в торопях. Плеточник нечаянно порезал ей руку. Ферди резко подтолкнул Рика. «Помоги ребятам выйти из круга. Быстро!» Парнишка казался сообразительным. На вскрик Лары отвлеклись все. И Рик бросился снова в пентаграмму, где схватил за подмышки Варда, который, уже освобожденный Региной от веревок на руках, сражался с тряпкой на лице, пытаясь тащить ее. Синбернар оглянулся на Рика, но продолжал грызть веревки на колдере. Ферди, забывшись, шагнул было к ним помочь, но соднящая боль до мурашек, полыхнувшая пламенем по всей руке, немедленно напомнила, что ему-то в пентаграмму строго запрещено. Рубаха на животе намокла от крови. Огненный маг хоть и прижимал руку к себе, но зажать порез был не в силах, точнее, ему пока не давали это сделать. Раздался скрежет. Плюнув на все, Бред потащил Лару вместе со стулом к Ферди под его защиту от направленного воздействия черного мага. Рядом теребил веревки на ногах Варда Рик, а из пентаграммы, помогая себе руками, и то и дело, цепляясь за шкуру Регины, быстро-быстро полз Колдер. Когда Бред дотащил стул с девушкой, которой оставалось лишь освободить ноги, привязанные к ножкам стула, 11 плеточников получили новую порцию на покорности от черного мага и подгоняемые воплями Двана пошли на маленькую группу, сплотившуюся вокруг Ферди. Огненный маг стремительно нагнулся, И поднял, сколько сумел взять, уцелевшие чашки с маслом от ритуала, готовые швырнуть их, если понадобится, с расплескивающим повсюду огнем. «Что у меня?» – сумрачен подумал Ферди, стараясь не обращать внимания на боль и трезво рассчитать свои силы. «У меня один плеточник, который держится в дровом уме лишь за счет того, что я его прикрываю. У меня собака, которая не понимает, что от меня отходить нельзя. Но за Региной проследит Рик». У меня девушка, у которой затекли руки и ноги, и она пока не может даже подняться со стула. У меня три деревенских мага, или, как они себя называют, три ведуна, и у меня мои обереги. И мы. Опахнуло холодком его разгоряченное, будто запекшееся от близкого огня лицо. В следующий момент горящую от боли руку перестала сильно дергать, хотя кровь продолжала довольно сильно сочиться, и Ферди выдохнул. Армия, конечно, не нехилая собралась, но ведь... Плеточники нерешительно остановились с обеих сторон, шагах в шести семи от него, предупреждающие державшего в руках, поднятых в стороны чашки с горящим огнем. Напротив, через пентаграмму, закрывая путь к входной двери, встал черный маг. Глядя на Ферди, он тяжело ухмыльнулся. — Выйти из дома никто не сможет, — хрипло сказал он, и Ферди только сейчас почувствовал, что нос щекочет смрадный дым, поднимающийся от разлившихся зелий. — Но! — Мне всего лишь надо, чтобы ты вошел в пентаграмму, и тогда я отпущу всех». Огненный маг опустил глаза на руку, прижатую к животу. Кровь медленными тяжеловесными каплями подул с локтя, просачиваясь сквозь пальцы, зажимающие порез. Понятно, почему именно он должен войти. Взгляд поднял вовремя, чтобы заметить, как жадно смотрит на эти капли черный маг. «Камп, ты ничего не сможешь сделать, потому что этот дом — чужая для тебя территория». А в магическом ритуале это обстоятельство имеет огромное значение. «Недоучка!» — с превосходством сказал Камп. «Мы уже внутри дома, так что это обстоятельство не имеет абсолютно никакого значения. Дин! Или как тебя там? Фердинанд? Мне всего лишь нужен этот демон. Как только я получу его, у меня на землях Девиндов больше никто никогда не увидит. Обещаю!» «Демон, накормленный памятью твоих недавних друзей?» «Тиарнак!» — покачал головой черный маг. Уж ты-то, недавний изгой в обществе, должен сознавать, что они мне никакие не друзья. Великосветские болваны, которые много говорят о том, что они маги, но ничего не умеют даже сплести обычной защиты. но ну, а зато, как они умеют говорить сверху вниз с тем, кто волей судьбы стал нищим, сквозь зубы процедил Камп, с ненавистью оглядывая своих послушных исполнителей. «Идите, Арнак, в пентаграмму! Случай или судьба?» Но именно твоя кровь, как понимаю, станет главным элементом, который подарит мне демона. Войди в круг. — Зачем тебе этот наруч? — отчаянно спросил Ферди. Черный магзамер, замер, в него. — Ты добрался и до наруча. Ты знаешь про наруч? — переспросил он. И чисто символически сплюнул. — Тиарнак, не знающий своего прошлого. Он мельком глянул на плюточников, ожидающих его приказа, и чуть не с горечью добавил. — Как это знакомо! Наруч — это сила! — Носивший его Тиарнак всегда был дьявольски неуязвим благодаря ему. Ферди мысленно охнул, вспыхнув от догадки. Поэтому Тиарнак, последним носивший Наруч, бросил его на погребальный костер, в котором сгорело тело его любимой. Наруч не смог спасти девушку. А зачем неуязвимость тому, кто любил? А разгоряченный черный маг закончил. «Зачем тебе этот Наруч, Дин? А у меня цель. Я последний в роду». И я хочу не только продолжить его, но и усилить. Мне нужен этот наруч, урод. Ты слышишь? Нужен. Поэтому марш в пентаграмму, иначе я твоих дружков мигом туда покидаю». «А получишь ли то, что тебе надо?» — спросил Ферди. «Ведь ты не зря своих бывших друзей околдовал. Жертва-то должна быть добровольной, пусть и под заклятием». «Не ходи», — в полголоса сказали рядом. Камп быстро и негромко заговорил о чем-то с Дваном, кивая на плеточников. Ферди скосился. Вард, стоявший рядом, расценил его взгляд, как разрешение подойти ближе и не преминул воспользоваться им, почти прижавшись к горячему после недавних огненных выбросов магу. Ферди тоже воспользовался паузой, в которой Камп что-то быстро объяснял своему подручному и прижал замерзшего Варда к себе. Тот трясся от холода, все еще будучи в одних трусах. Ферди бросил взгляд назад. Рик и Колдер сидели на корточках с обеих сторон от Регины, прижимаясь к ее бокам, а Лара уже пробовала встать со стула при помощи Брэда. «Тупик!» — лихорадочно думал Ферди. «Что делать, как прорваться мимо кампа?» «Не ходи», — повторил Варт, выглядывавший чуть не из-под мышки Ферди. «Он ведь соврет, дорого не возьмет. Отплеточников уже не отстанет, а от тебя подавно». «Варт, как думаешь, что можно сделать?» «Через второй этаж можно сбежать». Там, с противоположной стороны, дом упирается стеной в скалу. Если прыгать в окно, низко. Нет, не пойдет, если только вам самим бежать, как последнее средство. Камп может ранить любого из плеточников и толкнуть его в круг. И тогда процесс вызова снова продолжится. Пусть не так быстро, но демон вылезет из своей преисподней. Поправлюсь, что делать, чтобы заставить Кампа отказаться от мысли обладать демоном? Или хотя бы не дать ему получить его? «Не знаю, как другие, но я могу отдать тебе свои силы, и тогда ты сможешь удерживать огнем плеточников на месте», спокойно сказал Вард и испортил торжественное высказывание, непроизвольно шмыгнув носом. И Ферди даже со страхом подумал, сколько же они здесь на голом полу пролежали раздетые, сумеет ли их вылечить Мадзи. Снова оглянулся. Лара стояла, держась за спинку стула, и испуганно смотрела на него. «Ну нет, он не собирается отпускать руки. Кстати, в руках». Вард... Пока они там возятся, сними с меня рубаху. Кажется, есть еще один вариант, как лишить компа его мечты. Вард, сжимаясь от холода, все-таки быстро расстегнул пуговицы на рубахе парня и осторожно стащил с него рубаху, стараясь не тревожить порезанную руку. Черный маг заметил странные действия на той стороне пиндограммы, когда Ферди встряхнул плечами, и в бликах огня с пола заблестели все обереги, которые он надел. Обереги, получив силу огненной мелочи, мгновенно заработали в полную силу. И Ферди сумел опустить раненую руку, после чего почувствовал, как порез засвербел, закрываясь. Это ненадолго и не совсем лечение, но кровь в любом случае будет остановлена. Штанов он решил не снимать, самоконтроль был на высшем уровне, только велел Варду. «Отойдите чуть дальше от меня, ближе к стене». Снова коротко обернулся взглянуть на девушку. Лара было всем телом потянулась к нему, но он покачал головой и отвернулся. Черный маг только открыл рот что-то сказать. Ферди одним усилием мысли заставил огонь вспыхнуть на собственном теле. Временно человек-факел, он горел ровно, лишь изредка посылая ошметки пламени в стороны и пугая ими плеточников, невольно отшатнувшихся от него. «Я подожгу этот дом», — спокойно сказал он. «И очень скоро, Камп. Как тебе кажется, не пора ли выводить всех?» «Ты не сделаешь этого!» – ошеломленно сказал черный маг. «Сделаю. Я Саламандра. Во всех смыслах этого слова. Я сожгу этот дом, и никто мне не предъявит обвинений, если вместе с ним сгорят те, кто находится здесь сейчас. Ты, например, Дван, например». Ощерился Ферди, уже по одному ошалелому взгляду Двана, понимая, что самым слабым и трусливым в команде Кампа является именно подручный исполнитель черного мага. Мне ничего это не стоит поджечь дом и под прикрытием моего личного огня вывести тех, кто мне нужен. — Ты блефуешь! — выкрикнул черный маг, и глаза его забегали. Судя по всему, тот план, который он лелеял, только что обговаривая с Дваном, теперь точно не проходил. — Уходи, Камп. — Это не твоя территория, напоминаю. — Да ничего ты не сделаешь, особенно если я натравлю на тебя всех твоих дружков. Ты слишком слаб, чтобы сжигать их всех, — завопил черный маг, растерянно озираясь, будто не понимая, где и зачем он. А потом внезапно выкрикнул какие-то слова, явно старинные, от которых все одиннадцать плеточников словно ожили и двинулись на Ферди. Парень приготовился, но едва он начал соображать, как отбить атаку зомбированных черным магом плеточников, как от неожиданности оцепенел. Камп решительно шагнул к Двану, завороженно следившему за развитием событий, и ударил его ножом в спину. Демон держался до сих пор тихо, лишь цеплялся за края кровавого круга тощими ручонками, выглядывая выпученными глазищами на поверхность, но теперь торжествующе завизжал, да так, что к нему постепенно останавливаясь, стали оборачиваться даже заколдованные плеточники. Словно проверяя, хорошо ли сделано, черный маг пнул упавшее тело Двана, вздрагивающего от боли и воющего от ужаса, Взял его, еще пытавшегося сопротивляться и брыкаться, за шиворот и поволок в пентаграмму. Ферди непроизвольно шагнул к пентаграмме, но парнишки и бред немедленно вцепились в его пояс и за руку, останавливая, не пуская. Камп небрежно бросил воющего на пределе Двана рядом с внутренним кругом, так, что одна рука раненого невольно упала рядом с краем. Демон заверещал, так ликующе, что все инстинктивно вскинули ладони к ушам. «Отпусти меня!» — вырываясь, крикнул Ферди. «Я не пущу его к двери!» Он не успел. Демон ухватился за руку, которая лишь на мгновение оказалась перед его носом. Ферди даже заметил, что Дван напрягся дернуть ее назад. Но тварь, похожая на уродливую обезьянку с поразительно человеческим при этом лицом, уже сидела на его спине и жадно локала выплескивающуюся из раны кровь, то и дело запуская в рану корявые пальцы, отчего Дван кричал, не переставая. Черный маг обернулся к Ферди, который быстро начал обходить пентаграмму, чтобы задержать его у двери. Словно щенка, Камп небрежно цапнул за шкирку демона и помчался к двери. А Ферди путь преградили плеточники всей толпой, и даже шумный огонь не напугал их. «Нет, Ферди!» – закричала за спиной Лара. «Теперь можно через пентаграмму!» И он рванул пересечь уже ничем не напоминающее заклятое черным магом страшное место. Теперь всего лишь пол, до котором чего только не разбросано, пробегая мимо плачущего дувана и не обращая на него внимания. «Не до него. С ним и остальные разберутся», — хлопнула дверь за кампом. Ферди толкнулся в дверь и не сумел открыть ее. же, сумняшись, бросился к окну. Не стал даже думать, выбил стекло и прыгнул в темноту. Добрался бегом до крыльца и в растерянности огляделся. Вокруг никого. И тихо. «Какой-то я не собранный, что ли?» – рассерженно подумал Ферди. «Ничего не умею нормально сам сделать. И где мне теперь его искать?» Холодок словно приподнял его горящую руку и почему-то повернул к дому. Испуганный уже другим, а если плеточники, зомбированные камбом, на дурное по отношению к тем, кто остался в доме. Ферди быстро подошел к входной двери и открыл щеколду, запиравшую дом. И ворвался в дом. Все 11 плеточников лежали в гостиной в повалку. Возможно, сила, помогавшая им держаться на ногах, пропала с исчезновением кампа. Тихо выл бессильно лежавший рядом с закрывшимся кругом дван, рядом с которым сидела на корточках Лара, осторожно орудуя ножом, чтобы разрезать на спине куртку и открыть рану для перевязки. Ее братья поспешно одевались, найдя свою одежду, А Брэд оттаскивал плёточников к стене и усаживал их, чтобы не замерзли лежа на полу. Ферди одним движением приподнятого плеча потушил остаточный огонь на себе и устало сел на скамью рядом с дверью. Ощущение пустоты и беспомощности. Все зря, все не так. Почему призраки вернули его в дом? Подошла Регина, ткнулась носом в ногу, легла рядом. Приблизился Рик, протянул рубаху. Ферди молча оделся и оглядел гостиную дома отшельника. И как теперь всех отсюда вывести? Верхом они вряд ли усидят. Парень вынул мобильный и попытался дозвониться до деда. Овы, силы, которые, встревожены все еще небольшими вихрями, крутились в гостиной, не давали появиться связи. Что ж, ничего не поделаешь. Придется разжигать камины и нагревать дом, пока плеточники не оживут от сковавшего их заклятия. Иначе неподвижные замерзнут. Ответа на этот вопрос придумать не успел. Регина подняла голову, внимательно глядя на входную дверь. Пришлось оглянуться. Сквозь стоны на Ферди расслышал шаги. Дверь резко распахнулась. «Ферди, ты где?» Корей чуть не пролетел мимо, но вовремя остановился и свернул к брату. «Что с тобой? У тебя все в порядке?» «Что здесь происходит?» выскамерно спросил дед и тяжело вздохнул, оглядывая гостиную, в которой более десяти человек не могли шевелиться. Лара уже заканчивала перевязку и испуганно поглядывала на вошедших. И заулыбалась, когда следом за хозяином замка Девиндов вошла Мади. Женщина цепко огляделась и, кивнув девушке, поспешила к плеточникам, чьи тела братья Лары уже старательно разложили вдоль стен. Спокойная девушка вернулась к прерванному был занятию, а деревенская ведьма принялась за изучение и сведение заклинания черного мага с плеточников. Дед и брат сели рядом с Ферди, и он коротко рассказал о произошедшем. «А как вы здесь?» Оглянулась Мади. «Ребят, нигде не было на празднике», сказала она. «Я погадала на Лару, где она пропадает. Испугалась, как увидела. Бросилась к господину Девинду. Тот на машину. У внука вон тоже взяли. Да и поехали. Что с рукой?» спросил Коры, заглядывая в лицо Ферди. Тот усмехнулся. «А вон тот тип порезал. Дван, что теперь будет, дед? Это дело уже не наше», отрезал Девинд и более спокойно объяснил. «Не нашего масштаба. Есть магическая полиция, они будут искать. Камп слишком самоуверен, слишком рассчитывает на артефакты и работает грубо, вставляя следы, поэтому забудьте о нем. Преступника будут искать те, в чьи функции входит розыск. Мы же пока займемся другим. Сейчас здесь будут еще машины. Если мади не сможет всех привести в полный порядок здесь, погрузим в машины и отвезем ко мне. В гости, усмехнулся он, и встал. Подошел к Маде, посмотреть, как она снимает заклятие. Издалека на ферде взглянула Лара. Дван уже просто лежал, покорно дожидаясь, что с ним сделают дальше. Корей молча посидел немного, а потом, ухмыляясь, спросил. — Говоришь, тебя порезал Дван, а потом он же от кампы получил. — Ну да. — А что? Дван лесничий, который нас с Алексой пытался торнуть из парка деда. Честно говоря, я рад, что он получил. Тогда в мае он нам здорово подпортил торжественный момент. — Девушка на тебя смотрит. Она не перевяжет тебе руку? — Перевяжет. Спокойно сказал Ферди и кивнул, заторопившись к нему Лари.